При звуке ключа, повернутого в двери, Кав вспомнил, что он, в сущности, намеревался уйти поскорее. Поэтому он вынул из кармана письмо фабриканта, подал его художнику и сказал: Я узнал о вас от этого господина, вашего знакомого, и по его совету пришел к вам. Художник быстро просмотрел письмо и бросил его на кровать. И если б фабрикант не говорил так определенно о Титорелли как о своем приятеле, о бедном человеке, который зависит от его щедрот, то вполне можно было бы сейчас подумать, что Титорелли вовсе и не знаком с фабрикантом или, во всяком случае, совсем его не помнит. А тут художник еще спросил, «Вы желаете купить картины или хотите заказать свой портрет?» Ка с изумлением посмотрел на художника что же, собственно говоря, было написано в письме. Ка считал, что фабрикант, само собой разумеется, сообщил о своем письме художнику, что Ка хочет только одного — навести справки о своем процессе. И зачем он так необдуманно и торопливо бросился сюда? Но теперь надо было хоть что-нибудь ответить художнику. И, взглянув на мольберт, Ка сказал, Вы сейчас работаете над картиной? Да, сказал художник и сняв рубаху, прикрывавшую картину, швырнул ее на кровать, туда же, куда бросил письмо. Пишу портрет, неплохая работа, но еще не совсем готова. Все складывалось как нельзя удачнее для К. Ему просто преподнесли на блюдечке предлог заговорить о суде, потому что портрет перед ним явно изображал судью. Более того, он очень походил на портрет судьи в кабинете адвоката. Правда, тут был изображен совершенно другой судья. Чернобородый толстяк с пышной окладистой бородой, закрывавший щеки. Кроме того, у адвоката висел портрет, написанный маслом, тогда как этот был сделан пастелью в расплывчатых и мягких тонах. Но все остальное было очень похоже. Судья и тут словно в угрозе приподнимался на своем троне, сжимая боковые ручки.